Глава тридцать Милицию я вызвонила, никакую попала, свою собственную. Капитан Кулебякин приехал не один, а с коллегами, и необходимость сохранять лицо помешала ему устроить мне такую сцену, какой я, по мнению милого, заслуживала. Тем не менее, когда один из оперов, шныряя по двору, споткнулся о забытую в Астрах фальшглыбу, гору было столько, что я предпочла переждать скандал в дальнем уголке двора, под забором. Стараясь не привлекать к себе лишнего внимания занятых делом оперов, мы с откатили туда нашу славную глыбочку, уселись на нее и принялись ждать высочайшего милицейского разрешения покинуть поле боя после победы добра над злом. Маску, под которой в этом раунде выступало добро, мы операм не показали. Присвистывающая кривошея алка с ксеноновыми зенками понравилась бы им еще меньше, чем одинокая конечность в цементной глазури. «Слышь, Кузнецова!» — позвала Алка, издали наблюдая за зямой. Мой братец помогал санитару скорой загрузить машину-носилки, на которых неподвижно вытянулся Андрей Попов. Судя по тому, что медики очень торопились с погрузкой, пациент был жив, но его босые ноги, торчащие из-под одеяла, смотрелись гораздо хуже нашей бутафорской стопы. «Как ты догадалась, что Попов при смерти?» — спросила Трошкина. «А в два приема», — честно ответила я. Сначала я догадалась, что Ленчик принял нашего Макса в его черном наряде с гималайским орнаментом за Андрея Попова. А уж потом я нашла наиболее логичное толкование вопроса «Как? Уже?». Ленчик с перепугу подумал, что перед ним предстал не живой хозяин, а его беспокойный дух. А как такое могло случиться? «Никак», — коротко ответила подружка. Ты говоришь, как нормальный человек. Аленчик был не в себе. Ему одна за другой явились две женщины, хотя он точно знал, что они уже покойницы. И вот это его изумленное. Как уже? Ясно говорила, что Попов тоже в скором времени должен покинуть мир живых. Вот я и заволновалась. Понятно, кивнула Алка и перевела взгляд со скорой, которая уже выезжала со двора, на нестроенный квартет у милицейской машины. Денис Кулебякин и пара его товарищей пытались усадить в машину Ленчика, который милицейской настойчивости не замечал, так как был всецело поглощен исповедью. Руки у Ленчика были в браслетах, и это не позволяло ему свободно жестикулировать, но мимика у кающегося грешника была богатая. — Интересно было бы послушать, что он говорит, — призналась любопытная Трошкина. — Рассказывает историю своей любви, — предположила я. — Историю любви? Сейчас? — не поверила Алка. «Самое время», — убеждённо кивнула я. «Ты хоть поняла, кому он звонил?» «Зайчику», — вспомнила подружка. «Но, наверное, не тому, который под елочкой. «Под елочкой, под сосенкой, под дубиком и под грабиком», — хмыкнула я. «В заповедном кавказском лесу. Рассказать тебе сказку?» «Давай». Трошкина усилась поудобнее, сложила ручки на коленках и приготовилась слушать. «Жила-была в дремучих лесных дебрях, спящая красавица», — начала я. Ну, красавицей я ее называю условно, да Софи Лорен ей было далеко, да и спала она не по-настоящему, а в переносном смысле. Шла по жизни с закрытыми глазами, не замечая того, что происходит совсем рядом. У красавицы был любящий муж, и имелись деньги. И вот однажды... «Если ты дашь красавице имя, мне будет проще следить за сюжетом», — предупредила Алка. «Имя? Пожалуйста, Мария. Я и фамилию ее тебе скажу, если хочешь. Галкина». Так вот, однажды Марии пришлось уехать из дремучего леса в город, где она почувствовала себя очень неуютно. Город был большим, красивым, шумным, а Маша маленькая, тихая и невзрачной. Любящий муж решил устранить это несоответствие, устроил супругу в дорогую закрытую клинику, где квалифицированные специалисты в обстановке строжайшей тайны и полнейшей независимости от внешних раздражителей избавили Машу от ожирения и душевной дисгармонии. «У любящего мужа на это были свои причины, я помню», — сухо сказала Алка. «Он хотел заполучить Машины деньги и с этой целью устроил аферу с подставной женой». «Это была не единственная афера», — усмехнулась я. «Ты про Машу послушай». Полгода сидела она в клинике. При поддержке бригады косметологов, тренеров и психологов, работая над собой... Лишенная телевизора, телефона, интернета и роскоши простого человеческого общения. Единственным человеком, который навещал затворницу, был помощник ее мужа, Люнчик. Недалекий, грубый парень, который прежде не особенно нравился робкой интеллектуалке Машеньке. но в клинике Машенька изменилась. Короче, все ясно. В лесах был маленький выбор и никакой конкуренции, и Машенька закрутила роман с охранником. Перебила меня нетерпеливая Трошкина. Давай дальше. А дальше все ясно, сказала я. Лёнчик был в курсе затеи хозяина и по простоте душевной разболтал о ней свои новой подруги. Машенька узнала о том, что у нее есть дублёрша, но ничего не успела предпринять, а уже Машенька как раз умерла. С этого момента у настоящей Марии практически не было шансов помешать мужу, ведь множество людей, с которыми дублёрша успела познакомиться за полгода, могло поклясться, что Мария Галкина, законная жена Андрея Попова, умерла и похоронена. «А старые знакомые?» — напомнила Алка. А старые знакомые не узнали бы новую Машеньку. Она ведь не зря столько времени торчала в клинике. Из нее там другого человека сделали. И внешне, и внутренне. Нет, доказывать, что она и есть настоящая Мария Галкина, не стоило ей пытаться. Вот Машенька и не пыталась. Она пустила в ход смелость и предприимчивость. Те новые качества, которые ей прививали в Фениксе, и сделала коварный план мужа частью собственного коварного плана. «А какой у нее был коварный план?» Заинтересовалась Трушкина. «Простой и великий, как поворот сибирских рек», усмехнулась я. «Поменять все — имя, внешность, характер, образ жизни и супруга». «Да, если медики не постараются, Маша сможет объявить конкурс на роль мужа», сказала Алка. «Знаешь, мне немного жалко этого Андрея Попова. Может, он и мерзавец, но жену свою любит. Так трогательно, что впору прослезится». Она и вправду шмыгнула носом, после чего наизусть процитировала. «Машуля, ты умерла, я так скучаю, что тоже хочу умереть, чтобы поскорее встретиться с тобой». Меня эта сентиментальная чушь нисколько не растрогала. «Трошкина, ты не только переврала текст, ты вообще все перепутала», — сказала я. «В записке ничего не было о том, что Машенька умерла? Ты забыла, что ли? Попов прекрасно знал, что его любимая жена жива-здорова. Или ты думаешь, что он смертельно тосковал по лже Машеньке?» О, я ведь и правда», — Алка растерянно захлопала глазками. «Погоди-ка, а чего ради он вообще пытался покончить с собой? Или...» «Он и не пытался, да?» «Это его Машенька-ромашенька с Лёнчиком-горелёнчиком Натворным на коньяке опоели и за самоубийство свое чёрное дело выдать пытались?» «А записочку-то скучающий Попов ещё раньше написал без всяких мыслей о суициде и передал Машеньке с Лёнчиком так?» «Ну, ловкачи!» «Соображаешь», — скопо похвалила я подружку. «Погоди-ка, погоди-ка!» — забормотала Алка. — Я только вот что еще сообразила по поводу убийства Сигуркиной. У нас ведь нет никаких доказательств, что к этому причастен Андрей Попов. Мы-то думали, что охранник и его хозяин действуют заодно, а это, оказывается, не совсем так. Охранник Попова действовал заодно с его женой, а это значит... Ну... С улыбкой превосходства подбодрила я новую претендентку на звание «Мисс Детектив». Алка в глубокой задумчивости мяла ладошками щеки. «Ладно, я подскажу тебе», — сжалилась я. «Ты же мне подсказывала на контрольных по алгебре, а я добро не забываю». Трошкина вспомни ту ночь, когда побитый Зяма пришел к тебе за душевным и физическим утешением. «Я ее не забыла», — краснея призналась Алка. «Отлично! И звонок какой-то крали, помнишь?» «Конечно!» — нахалка. Она даже не поздоровалась, сразу с претензиями полезла. «Это не Инна? Конечно, не Инна!» Главное, звонит на мобильник Зяме, а сама тебя спрашивает, кретинка». Подружку понесло. «Да не она, кретинка, Трошкина!» Не выдержала я. «Это ты, балда ревнивая! Танна Халка ни Инну, ни Зяму не спрашивала. Она даже наших имен не знала, пока ты ей... Их не выболтала заодно с фамилией». Я запищала, передразнивая подружку. «Нет, это не Инна, это Алла. А если вам Кузнецова нужна, то нечего звонить на мобильный ее брату». А Нахалка-то, между прочим, только для того и звонила, чтобы узнать, чей это мобильный. У Нахалки той в руках был чужой сотовый с незнакомым ей входящим номером. «Что ты говоришь? Я ничего не понимаю», — гордо заявила Трошкина. «Нормальное явление?» — фыркнула я. «Если бы понимала, что тебе говорят, то не перепутала бы имена». Тебе нахалка русским языком сказала «Это Нина». А ты что услышала? «Это Нина! Нина! Нина! Да какая Нина? Сигуркина!» «А «Вы чего орете? обеспокоенно спросил Зяма, заглянув к нам поверх забора. Еще что что-нибудь случилось, нет? Тогда вы шагайте к машине, а я уже готов ехать, спать хочется, сил нет». «Вот вечно ты спишь, а другие за тебя отдуваются!» — накинулась на него Трошкина. Взяма, не ожидавший нападения, отшатнулся и сверзился с забора. Кузнецова, ты сама балда! Алка мгновенно поменяла противника и набросилась на меня. Сигуркина никак не могла звонить зяме в шестом часу утра. В это время она уже лежала в застывающем цементе. Правильно, кивнула я. Но телефона с ней в цементе не было. Его забрали те, кто ее убил. Забрали, залезли в память и увидели там зямин номер. И что? А то Зяма вскоре после похорон звонил Сигуркиной, чтобы успокоить ее. Мол, его собственная проверка показала, Машенька в гробу самое, что ни на есть, настоящее. А Сигуркина в то самое время ехала в серебристом «Лексусе», который любезно подобрал ее у кладбищенских ворот. Водитель «Лексуса» и его пассажирка слышали разговор с Сигуркиной и моего братца. Они поняли, что парикмахерша заподозрила подмену и уже понесла свои подозрения в народ — после чего сначала убили болтливую парикмахершу, а потом проявили интерес к личности ее собеседника. Обстоятельно объяснила я. «Дошло или нет? Тебе не Сигуркина звонила, а Машенька Галкина под ее именем. Сто процентов! Ленчик привез Галкину из лесу посмотреть на ее собственные похороны. Кто бы пропустил такое шоу?» «Вот теперь мне все-все понятно», сказала Алка. «Уверена, что еще нет» ухмыльнулась я. «Кто Дашеньку Павелецкую убил, ты знаешь?» «Все знают. Балабон разве нет?» Трошкина снова заморгала, как совушка. «Я думаю, что нет. Конечно, послушаем, что расскажет Денис». «Он не расскажет», вставила Алка. «Расскажет», — уверенно кивнула я, поправив декольте. Кающийся Ленчик, наверное, ментам и об этой части истории поведал. Я лично почти уверена, что Дашеньку убили все те же Ленчик, и Машенька. «Да зачем?» И запасение, опасения, что она выдаст Галкину. Помнишь, в разговоре с Зайчиком Ленчик сказал про Павелецкую, твоя подружка? Я думаю, что Машенька и Дашенька были давними знакомыми еще с провинциальных лесных времен. Просто Павелецкой не было в городе почти год. Она уезжала в Москву и с подставной Машенькой пообщаться не успела. Приехала аккурат к ее похоронам. И что, увидела старую знакомую в гробу и не заметила подмены? Усомнилась Алка. «Нет, Дашенька говорила, что смерть сильно меняет людей», — вспомнила я. «Но я тебе не об этом хотела сказать». Тут Зяма час назад выдал гениальную мысль о том, что дом Андрея Попова, как и квартиру Дашеньки Павелецкой, декорировал очень необычный дизайнер. Обычный обязательно привнес бы в интерьер что-нибудь из собственного, хоть картинку, хоть скульптурку, хоть коврик для ног. Я нравы местных дизайнеров знаю плохо, но... На зяму в этом смысле можно положиться. А Машенька Галкина, по слухам живо интересовалась современным искусством и неплохо в нем разбиралась. Намекаешь, что квартиру Павелецкой декорировала Галкина, догадалась Алка, да это доказывает, что они были близко знакомы. Я тебе больше скажу. Я думаю, Машенька навестила старую подружку на другой день после своих похорон. Она была в квартире, когда пришли мы, и слышала, как Дашенька расспрашивала привратника о зяминых статях. Точно она это нарочно делала. Ни одна женщина не упустит возможности похвастаться перед подружкой за завидным приобретением, неважно, алмазы это или новый кавалер. «Дальше мы уже проходили, когда строили версию с участием мистера Икс», вспомнила Трошкина. «А тут, значит, Иксиха была». «Девочки, долго вас ждать?» — позвал отворот Зяма. «Я так спать хочу, просто умираю». «Вот, кстати», — встрепенулась Алка. «Не могу понять, зачем Машеньке понадобилась смерть Попова». Чем он ей мешал? Официально она ведь и так ему уже не жена была. Жену-то он похоронил. «Это я тебе потом объясню, ладно?» Я поднялась с фальш глыбы и кивком указала подружке на узелок, спрятанный под ближайшим кустиком. «Постереги-ка». Милицейская братья, похоже, уже справилась со своими делами и приготовилась отчаливать. Капитан Кулебякин медлил садиться в машину, внимательно оглядывал сад. Я помахала ему ручкой и пошла навстречу. Денис при моем приближении сделал такое лицо, что гипсовый слепок с него запросто можно было бы использовать для отливки утюгов. «Милый», — нежно сказала я, не обращая внимания на его чугунно-литейную физиономию. «Вы тут уже закончили? А теперь куда?» «Тебе это знать незачем», — отчеканил грубее. «В лесную косметологическую клинику «Феникс», наверное, в коттедж номер девять, да?» — предположила я, безмятежно улыбаясь. «О, Господи!» — милый тяжко вздохнул. «И все-то ты знаешь, и во все-то ты лезешь. Много будешь знать, скоро состаришься. Инка, как человека тебя, прошу, уймись. Езжай домой и ложись спать». «Одна?» — нарочито грустно спросила я. Утюжок Денискиной физиономии мгновенно превратился в мягкий сладкий крендель. «Я скоро вернусь», — пообещал милый. «И все-все мне расскажешь?» — я потерлась щекой я его плечо. «Кто кому расскажет еще?» Кулибякин снова вздохнул, но уже не так тяжко. Я помахала платочком отъезжающему милицейскому транспорту, вернулась к трошкиной и достала из-под кустика увесистый сверток. Все хочу спросить, что у тебя там? Алка с интересом смотрела на узелок, скрученный из ее собственного бутафорского плаща. И все-то тебе интересно, и во все-то ты лезешь, много будешь знать, скоро состаришься, беззлобно проворчала я.